Глава 19. Применять эту способность на людях будет полезно только в том случае, если нет возможности дотянуться до очевидно уязвимых мест: глаза, горло, пах или когда это запрещено. Какие-нибудь соревнование, дуэли с ограничениями. Во время драки с лысыми амбалами я намеренно не использовал запрещённых приёмов, так как уже находился в довольно шатком положении. Я в заключении, а если ещё этих двоих покалечу, могут чего дополнительного навесить, поэтому так. Лесовский к нам в помещение через стеклянную дверь вошёл кудрявый. Он сообщил, что меня ожидает очень серьёзный разговор с майором. Увидев, как рядом со мной в бессознании валяются два сокамерника, обладатель самой быстрой руки в Деком Петербурге обалдел. Он чуть приоткрыл рот и окинул взглядом результат нашей заварушки. Что здесь произошло? спросил он, посмотрев на меня с подозрением. Поняв, что соврать не получится, так как здесь повсюду висят камеры, честно ответил. Игрались немножко, развёл руками. Игрались? переспросил Кудрявый и почесал шею. Да, ну и я выиграл. А что такое? Кудрявый вздохнул. Лесовский, я смотрю, ты вообще не беспокоишься о своём будущем. Ну почему беспокоюсь? А эти кивнул я на лысах, видимо, не особо весь в своего отца прошептал кудрявый. Чего? Да ничего. Давай, говорю, пойдём. Тебя майор уже заждался.